Глава 62. вторая. Уже дома, перед сном, закинула пробные шары в разговоре с Кираном. Надо попытаться решить этот вопрос положительно. «Знаешь, дорогой, мне эта девочка, Моника, показалась совсем не подходящей для той компании, что прилетели в этот раз. Смотрится она среди этих девчонок, как белая ворона среди обычных ворон. Не их полей ягода». Тяжело ей там будет. И вообще там много странного и непонятного мне». Киран лежал, закинув руки за голову. Неторопливо ответил, «Мне и самому многое непонятно. Дитон всегда был немного безалаберным, но всегда выкручивался из-за своей удачливости. Но не дурак. Как он мог согласиться на такое сложное и тяжелое дело, как колонизация планеты, не пойму. И Старпома ему назначили такого же». Раньше у него был другой. Вот он присматривал за Дитоном, не давал ему наломать дров. Возможно, чем-то невероятным подкупили Дитона. Или наоборот, шантажировали и угрожали. Зная лорда Гавана и мою матушку, ничуть не удивлюсь. И экспедиции задержали, потому что ждали результатов по нашей. А мы взяли и выжили. И пришлось лорду перекраивать такой хороший план на ходу. А план был хорош, конечно. Гибель первой экспедиции, вторая экспедиция на этом же месте, тоже к зиме в тяжелых условиях. И тут прилетает корабль с помощью во главе с лордом Гаваном. Все спасены, все счастливы и до самой смерти благодарны и обязаны лорду Гавану. На скором голосовании в Звездном Совете перевес голосов в пользу лорда Гавана обеспечен. Это мои, разумеется, предположения, но думаю, что они недалеки от истины. Про девочку ты права, Наташа. Чужеродная она там смотрится. И если ты хочешь, чтобы я разрешил ей перейти в наш поселок, так я не против. Я угадал? Ты это хотела спросить? Ладно, иди сюда, неугомонная ты моя. Прилетели наши новые соседи часов в одиннадцать по местному времени. Поскольку сегодня было воскресенье, то многие жители были у себя дома. Кто-то занимался уборкой от снега и мусора придомовых участков, кто-то прогуливался по уже чистым и сухим дорогам. Например, Глейн с супругой выгуливали свою Багиру. Та неслась впереди них, радостно мявкая при виде знакомых людей. А таковых было все население поселка. Неожиданно она напряглась и молча рванула в сторону посадочной площадки. Пришлось Глейну брать ее на поводок, памятуя ее прошлую горячую встречу гостей. Прилетели сам Дитон, его старпом, двое мужчин, представленные как инженер-механик и строитель, три сурово нахмуренные девы и Моника со своей неизменной сумкой. Выглядела она грустной. Дитона взял на себя Киран, сказал, что у них есть свои дела, остальных мужчин перепоручил Глейну. Мне досталась увесистая пачка документов. Надя, вызвонив Стефу, пошла открывать кафе. Гостей придется кормить. Девушек я пока поручила сопроводить Олесе, Любе с утра не здоровилась. Хоть и неудобно было в выходной человека отдыха лишать, но пришлось приглашать Лику в мэрию, где мы с ней и засели с документами. За два часа непрерывной работы мы осилили чуть больше половины этой пачки. После обеда в кафе, где надежда блеснула кулинарными изысками и полнотой запасов, а гости отдали должное всем блюдам, и даже проповедующие умеренности аскезу евангелистки мили еду весьма, эм, оживленно, мы продолжили. Экономические ловушки были те же самые, что и у наших мужчин. Это говорило о том, что составлялись контракты в одно время с нашим. А вот юридически было отличие. И оно заключалось в том, что звездный Совет оставлял за собой право действовать по своему усмотрению в обстоятельствах форс-мажор, не считаясь с мнением экспедиции. Ага, и объявлять эти обстоятельства таковыми Совет тоже будет на свое усмотрение. Вот она, ловушка для командира Дитона. Чтобы не терять времени, сразу же и набросали суть претензий к банку и к Совету. И пошли разыскивать Кирана с его гостем. Нашли... Объяснили, разжевали, донесли. Вроде бы понял. Теперь дело за ним. Если желает, может воспользоваться моей связью с банком. Нашла девушек, которых возила на грузопассажирском карике Олеся, проводя экскурсию по нашему поселку и хозяйству. Сказать, что девушки завидовали, ничего не сказать. Пришлось сказать, что это результат нашего совместного с мужчинами труда, упорного и длительного. Собрались все в мэрии. Вначале гости начали выдвигать бредовые идеи, типа «они пока поживут у нас в гостях, а мужчины им будут строить такой же рай». Эту идею я зарубила на корню, сказав, что мы не рассчитывали на проживание гостей, да еще в таком количестве. Да и кто будет вместо хозяек засеивать их огороды? Мужчины? Они, разумеется, подготовят грунт и теплицы, но сажать и выращивать все придется им самим. Семенами мы с ними поделимся, так и быть». Специалисты по растениеводству у них есть свои, пусть обучают остальных, к нам прилетают, покажем и расскажем, что к чему. Тогда последовало новое предложение. Они слабо ли нам взять их на довольствие. Пока. Тут возмутилась Надя, почему она должна работать во благо неизвестно кого. Да и коммунизм давно закрыли. Я тоже высказалась, что мы можем продать им часть продовольствия. Девчонки приуныли, Денег у них не было, да и доллары их нам не нужны были. Дитон, помявшись, сообщил, что часть денег, выделенных на организацию экспедиции, еще есть на счету, можно бы купить, да как их снять со счета? Я успокоила его, сказав, что это как раз самая незначительная деталь, хоть сей момент эту операцию совершим. Вот только посчитаем, что и сколько им необходимо, и стоимость закупки». Старпом Глейн просветил наших гостей, что у них очень удачное место для охоты и рыбалки. Пусть промышляют мужчины. Еще объяснили гостям, что они могут построить такие же фермы, а мы продадим им молодняк скота, свиней, птицы. И несколько взрослых коров, чтобы было молоко сразу. Где разжиться кроликами на развод, мы им покажем. И соответствующие специалисты у них тоже есть. Девы, хоть и нерадостно, но кивнули головами. Потом Глейн повел их подсчитывать, чего и сколько им надо, и по какой цене мы продадим. Строители и инженер засели вместе с нашими спецами, что-то вычерчивая в планшетах, а то и просто объясняя друг другу на пальцах. В кабинете остались Киран и Дитон. Ну и я тормознулась. Меня волновала судьба Моники. И вовремя я остановилась. Дитон чуть не взмолился. «Киран, дружище, возьми ты ради всего доброго эту девчонку к себе. Уже начинаются скандалы из-за нее». «Она ведь не плановая, лишняя. Вот девушки и боятся, что вдруг из-за нее кто-то останется ни с чем. И выгнать ее никак, не те условия вокруг, и зашпыняют ее же. Женщины, они в своем гневе страшны, я бы не стал стоять у них на дороге. А у тебя народу много, и летаете в метрополию, может, и пристроите ее куда-то». Киран нахмурился, помолчал, и потом ответил, «Хорошо, мы принимаем девушку». «Но договор пересмотру не подлежит, учти, чтобы никаких претензий». Я за спиной Дитана отправила мужу воздушный поцелуй и, развернувшись, выскочила из кабинета. Надо найти Монику и обрадовать ее. Я уже и придумала, куда ее поселить пока что. Дом Назера почти постоянно пустует, Тимка все в людях, у него сейчас очень сложный период подросткового негативизма, отрицания всего и вся. А будет жить дома с Моникой, глядишь, и успокоится». Кто его знает, может и Моника с Назером приглянуться друг к другу. Так появилась и в нашем поселке Моника. Спокойная и рассудительная девушка, впоследствии принесшая много хорошего для нашей маленькой колонии. Пирт перенастроил для нее станц на русский и английский. Но поскольку наши мужчины терпеливо изучали русский язык, а впоследствии и сама Моника стала его учить, ее все понимали. Даже Багира, засадив как-то здоровенную колючку в лапу, пока Моника удаляла ее что-то, выговаривая кошки на английском, внимательно ее выслушивала, виновато прижав уши и периодически вставляя своем ряу. В назначенное время появился и звездолет третьей экспедиции. Командир ее вышел на связь, поинтересовался сезоном года, погодой в месте высадки. «Поскольку мы там не были ни разу, на нашем суденышке это нереально, а планетолётам все некогда было, но предполагаемое новое поселение должно быть на нашей широте», то ответили по своей погоде. Новый командир, тем не менее, на орбите пробыл более суток. Изучал данные зондов. Только после этого принял решение о посадке. Мне уже одним этим новый командир понравился. Очень серьезный и продуманный товарищ. В этот раз сразу соваться к ним в гости не стали, подождали две недели. Да и Киран сказал, что хотя и знает командира Медана, но достаточно шапошно. Заранее спросив разрешения навестить их и предупредив о дате прилета, мы вновь погрузились в планетолет в почти том же составе. В этот раз полетела с нами и Люба. И так, как она заявила, оттопырив нижнюю губу, ее дискриминируют, никуда не берут, ни в какие гости. И такими темпами она скоро организует движение за права беременных. Убедила — взяли. Под причитание и наставление Илова, что делать в том или ином случае. Летели долго. Почти два часа. Ничего интересного не видели. Под нами был свинцово-серый весенний бушующий океан с редкими разбросанными далеко друг от друга скалистыми островками. Наконец показался берег другого континента. Тут уж мы все с любопытством прилипли к смотровым иллюминаторам. Хотя и видели съемки зондов, но так интереснее. Вначале берег тоже был скалистым, но по мере продвижения на юг понижался. И вот он, выход долины к морю. Долина широкая, но горы присутствуют тоже. Они ограничивают ее с севера, отсекая холодные полярные ветра. Южнее тянулась травянистая долина с редкими раскидистыми деревьями. С юга эту широкую, скорее степь или прерию, чем долину, окаймляли синеющие вдали сопки. Мы пролетели вглубь от побережья, увидели временный поселок, посадочную площадку, на которой стоял планетолет, и остатки полуразобранного корабля. Нас встречали, были видны маленькие фигурки людей. М «Да... Какое разительное отличие от второй экспедиции! За две недели...» Они успели обустроить полностью временный поселок, поставить ангары-склады, провести главные дороги. Теперь тянули дороги в сторону будущих полей. И даже какие-то длинные строения стояли у них поодаль. А вот строения общей летней кухни-столовой у них я не увидела. От площадки нас сразу повезли в штабной шатер. Командир Медан оказался чуть постарше Кирана года на три примерно. Плотный и высокий мужчина. Очень спокойный, рассудительный и основательный. Всех этих качеств и не хватало командиру Дитону. Вежливо поприветствовал нас, внимательно оглядел. Встречавшиеся нам по пути девушки были... Разные, что ли? Объединял их только возраст, примерно от 20 до 25 лет. Оказалось, и действительно, они все были разных национальностей. Высокие блондинистые немки, голландки, бельгийки. Темноглазые, экспрессивные итальянки и испанки. Изящные, как статуэтки француженки. Мы были потрясены. Откуда такой интернационал? Оказывается, это были члены съезда самых молодых депутатов малых городов Евросоюза. Вот какую легенду завернули под экспроприацию девушек. Медан рассказал, что сейчас они заканчивают работы с дорогами на полях и пастбищах. Ждут, пока просохнет земля для посевов. Инженеры пока готовят технику для вспашки и посадки. А еще они перерабатывают стандартные проекты домов под те проекты, которые им нужны. Среди девушек нашлись и архитекторы, и строители. Дело в том, что деревьев здесь мало. Раскидистые лиственные деревья, растущие очень разреженно в долине, да высокие темные хвойники, похожие на наши ели, растущие у самых гор. А вот самих гор с вероятными каменоломнями хватало. Вот и решили они строить дома, как в старой Европе каменные, дерево использовать на отделку. Я же вылезла с предложением использовать опыт Корбюзье, который строил Карловы Вары, использовав при строительстве окрашивание каменных зданий в различные светлые тона — голубой, розовый, желтый, бирюзовый, салатовый. Сам Корбюзье называл этот город фруктовым тортом. К моему удивлению, командир выслушал меня и записал мое предложение. Еще он поинтересовался, как мы решили проблему стекла. Они не смогли найти подходящего песчаного карьера на разумном расстоянии. Киран, подумав, предложил своему коллеге подходящий вариант. Когда дело подойдет ближе к остеклению, то пусть Медан отправит несколько своих колонистов, пусть они сами работают в нашей мастерской, изготавливая стекло для своих домов. Он даже не сказал, что надо оплатить. Честно говоря, таким трудолюбивым людям даже не жаль помочь безвозмездно. Еще Медан рассказал, что к их поселению выходил какой-то крупный зверь с лохматой шкурой. Девушки-землянки сказали, что он немного походит на земного медведя. Но это не самое важное. Важно то, что он оказался полностью съедобным. Потом еще нашли стадо кудряворогатиков, тоже удалось застрелить одного быка. Периметр вновь восстановили, усилили, больше пока прорывов не было. Будем надеяться на лучшее.